Его последний в этот день визит был к капитану. Как и ожидал Кварначе, капитан был сильно не в духе, потому что сейчас делом занимался не он, а люди поважнее. На его месте человек менее достойный, а таких в военной полиции было немало, немного переждал бы и занялся более перспективным делом. Но маэстро Нжелло хотя он выглядел усталым и послал за стаканом воды, чтобы запить таблетку от головной боли. Даже не воспользовался случаем снять камень с души, пока инспектор был с ним, промолчал. Инспектор удивился, что тот нашел время принять его. Он так и не понял, что поддерживал начальника одним своим присутствием. Вполне возможно, что если бы сам капитан это осознавал, и попытался сказать об этом. Результатом был бы непонимающий взгляд. Их духовное родство имело глубокие корни, хотя ни тот, ни другой этого не признавали. После того, как инспектор рассказал последние новости о собаке, капитан сообщил, что его люди сейчас работают сверхурочно, разыскивая всех сообщников Пудду и пытаясь выяснить, кто в тюрьме мог рассказать ему о семье Бруномонте. «Может, работники мастерской?» — предположил инспектор. «Я только заглянул туда, но, полагаю, вы проверили». «Все как стеклышко чисты. А в чем дело? Семья подозревает кого-то из них?» «Нет, нет. У меня просто такое впечатление, понимаете. На первый взгляд они очень дружные и преданные. Но...» Инспектор поизучал фуражку на коленях, потом левый ботинок, картину на стене перед собой. Там что-то не так. Капитан удержался от подсказок или вопросов. Не могу пока объяснить, продолжил инспектор. Я обычно чувствую, что есть нечто, только не могу определить, что именно. Это дело с собакой. Еще, конечно, мне показалось странным, что та дама в мастерской назвала Оливию ее сиятельство. «Этот тон?» «Вот что беспокоит меня больше всего!» Капитан молчал, неторопливо катая ладонью ручку по полированному столу. Он хорошо понимал, говорначей сейчас нужен внимательный слушатель и собеседник. «И в семье что-то не так!» заявил, наконец, инспектор. «Правда, никого конкретно, включая Хайнса, обвинить я не могу». «Вы относите Хайнса к членам семьи?» «Пожалуй». Кое-что рассказала служанка. Он и Оливия Беркет любовники. Но он об этом не распространяется. Другой на его месте повел бы себя, словно он хозяин в доме. А Хайнс остановился в гостинице, хотя день проводит вместе с детьми и графини, иногда с детективом, иногда без. они все еще сотрудничают с нами? Здесь нет проблем?» «И да, и нет. Между ними нет согласия, понимаете? Поэтому я должен быть осторожен. Я стараюсь не принимать ничью сторону». Капитан не слишком волновался на этот счет. Он знал, что Гварнадчо не подведет его, потому заговорил о другом. Собираюсь отправить двух карабинеров на территорию Пудду. Ребята спрячутся и будут ждать появления посыльного с едой, смены охранников или чего-то в этом роде. Завтра там будут летать вертолеты, хотя они, скорее всего, ничего не обнаружат. «Пудду знает свое дело».